Хордовые. Тип хордовые делится на четыре подтипа, три из которых представлены примитивными архаичными животными. У представителей этих трёх подтипов нервная трубка защищена не больше, чем у животных, не принадлежащих к типу хордовых. У представителей четвёртого, самого развитого из подтипов хордовых, напротив, образуется защитный футляр. прикрывающей нервную трубку и состоящей из последовательности твёрдых хрещевых или костных структур. Эти структуры называются позвонками. И по этой причине все обладающие ими животные называются позвоночными, а их подтип, подтипом позвоночных. Только у животных подтипа позвоночных формируется заметный головной мозг. даже у представителей самого примитивного класса позвоночных, класса бесчелюстных. Названа так потому, что у его представителей, например, миног, действительно отсутствуют челюсти. Передний конец нервной трубки есть ясно выраженный головной мозг. Он примитивен и состоит из трёх вздутий, называемых пузырями. Эти мозговые пузыри соответствуют трём отделам головного мозга, Средиственна их анатомическому положению: передний мозг, средний мозг и задний мозг. Такое деление сохраняется у всех высших позвоночных, хотя внутри этих трёх отделов развиваются многочисленные усовершенствования и дополнения в виде весьма сложных новых структур. Позвоночные появились на земле около 500 миллионов лет назад. С самого начала они строили свою тактику выживания на активном поведении. Следовательно, они должны быть подвижны, быстры, ловки. Это значит, что в большинстве случаев они не могут делать ставку на жесткую внешнюю защиту с помощью панциря или тому подобных тяжелых и негибких средств. Кроме того, активные защиты Поведенческие приёмы защиты делают такую пассивную защиту излишней. Исключением служит центральная нервная система головной и спинной мозг. Эти органы настолько важны, что нуждаются также и в пассивной защите, поэтому для них формируется особый хрещевой или костный футляр. Таким образом, нервная система как бы обзавелась своим собственным панцирем внутри организма. который сам панцирь не имеет. Даже у примитивных позвоночных наблюдается некоторая специализация отделов головного мозга. Самая передняя часть переднего мозга оказалась естественным образом связана с обонятельными рецепторами, химическими анализаторами, расположенными на самом кончике головного конца мозга. Это первая часть переднего мозга фактически представляет собой пару длинных выростов, тесно контактирующих с нервными окончаниями, воспринимающими запахи, и была названа поэтому обонятельным мозгом. Позади обонятельных долей находится та часть переднего мозга, из которой в последующем формируются большие полушария и кора головного мозга. В среднем, промежуточном мозге, расположены центры зрения. У примитивных позвоночных эта часть называется зрительными буграми. Задний мозг образует утолщение верхней части, примыкающей к среднему мозгу, которое называется мозжечком. Область, расположенная за мозжечком, называется мозжечком. продолговатым мозгом. Она постепенно сужается к тому месту, где переходит, покидая полость черепа в спинной мозг. Такая структура лежит в основе строения головного мозга у всех позвоночных без исключения. В строении мозга могут быть нюансы в смысле степени развития тех или иных его участков в зависимости, например, от того, что важнее для данного животного зрение или обоняние. У рыб и земноводных главным источником информации служит запах. Поэтому у них лучше развит обонятельный мозг. Для птиц запах играет относительно небольшую роль, поэтому обонятельный мозг у них небольшой, но зато сильно развит зрительный мозг. Превращение головного мозга именно в центр разносторонней обработки информации о невобанятельно зрительную машину определяется развитием коры больших полушарий головного мозга. Верхний слой больших полушарий состоит из многочисленных нервных клеток, которые придают ему серый цвет. Это и есть кора головного мозга. В простой речи её часто называют серым веществом. Кора мозга у рыб и земноводных занимается преимущественно определением запахов и направляет животное к источнику пищи или заставляет спасаться от врагов. У присмыкающихся большие полушария крупнее и более специализированны, чем у рыб или земноводных. Объяснением может служить тот факт, что суша Среда обитания большинства присмыкающихся намного более враждебна жизни, нежели океан и пресные водоёмы, где обитают более примитивные классы позвоночных. На суше воздушная среда отличается меньшей вязкостью, чем вода. Поэтому становятся возможными быстрые движения, которые сами по себе требуют более чёткой и скорой координации мышечной активности. Кроме того, на суше сила тяжести проявляется полностью, так как её не нейтрализует выталкивающая сила воды. Это подвергает организм животного дополнительным опасностям и опять-таки предъявляет повышенные требования к эффективности мышечной деятельности. Все эти соображения, как будто выглядят основательными. Но на самом деле мы можем видеть, что без некоторых дополнительных обстоятельств они не оправдываются. Например, две из четырёх независимо достигнутых земной жизнью вершин развития интеллекта приматы, птицы, семейство врановых, китообразные, головоногие моллюски сформировались именно в водной среде. Более того, китообразные достигли своей вершины как раз после перехода от наземной к морской среды обитания. Если мы зададимся целью найти в водной среде причины, почему она якобы способствует большему развитию мозга, аналогично тому, как мы их нашли для наземного образа жизни, то мы их найдем. В воде требуется позиционировать себя в пространстве в трех измерениях, а на поверхности Земли преимущественно в двух. В воде мало ориентиров, поэтому требуется позиционировать, улучшенная память, внимание, способности к навигации и так далее. Так какая же среда в реальности требует более высокого развития мозга? Секрет как раз в упомянутых дополнительных обстоятельствах, и ответ таков: новая. При переходе к освоению новых сред обитания, новых как в топологическом, так и в экологическом смысле, происходит, как правило, скачок уровня развития интеллекта хотя бы у части групп, совершающих такой переход, так как вместе с новыми условиями появляются ранее не использовавшиеся возможности приспособительного поведения. Какие-то из видов непременно займут эту незаселённую экологическую нишу и дадут начало более крупным систематическим группам. Такой прогрессивный розвит называется ароморфозом. В то же время действительно, скорость эволюции поведения на суше в среднем значительно выше, и число видов со сложным поведением несомненно больше. Это происходит в силу значительно большего разнообразия условий и более богатого сложными стимулами окружения на суше по сравнению с водной средой. Поэтому, хотя мозг при смыкающихся всё ещё в основном занят анализом запахов и вкусов, он становится больше. А в участках мозговой коры вблизи лобной доли появляется нечто новое. Новая часть коры называется неопаллиум. Новый плащ латынь или по-русски новая кора. В этом участке сосредоточены нервные пути, занятые анализом ощущений отличных от обоняния. В новой коре осуществляется приём большей по объёму информации, её обработка и сложная координация ответных действий. Новая кора Ещё больше развилась у одной замечательной группы пресмыкающихся, которые около 100 миллионов лет назад сменили чешую на мех, стали теплокровными и превратились в млекопитающих, самый сложный и успешный класс позвоночных. У примитивных млекопитающих мозг устроен ещё сложнее, чем у пресмыкающихся, хотя По-прежнему его основной задачей остается распознавание и анализ запахов. Все не столь однозначно. У первых млекопитающих мозг был вряд ли прогрессивнее, чем у многих грубживших, тогда пресмыкающихся. Даже весьма вероятно, что мозг и интеллект крупных всеядных и хищных динозавров были развиты лучше. Эти динозавры имели хорошее, возможно, даже бинокулярное зрение и сложное поведение, позволявшее им выслеживать и ловить добычу, иногда кооперируясь для этого в постоянно существующую стаю. Значит, у них наблюдалось социальное взаимодействие. Однако, по всей видимости, мозг динозавров получил развитие в том направлении, которое мы ныне наблюдаем у призашедших от них птиц. Наиболее сложная обработка информации происходит не в коре больших полушарий, а в их подкорковом веществе. По крайней мере, такой остается задача старой коры. Но у этих животных начинает развиваться и неопаллиум, который увеличивается в размерах и покрывает корой поверхность больших полушарий головного мозга. Чем больше размер новой коры, тем более сложнее. Сложную информацию может обрабатывать мозг, и тем сложнее может становиться поведение животного. Это относится лишь к тому эволюционному пути, по которому пошли млекопитающие, смотри предыдущее примечание. Птицы, однако, усложняют своё поведение без участия в этом коры больших полушарий за счёт развития их ядер подкорковых структур. Нельзя сказать, что это никак не сказывается на организации мышления и поведении птиц, например, у них, даже у видов с довольно высоко развитым интеллектом, намного большее значение, чем у млекопитающих, имеют врожденные инстинктивные поведенческие комплексы, своеобразное встроенное программное обеспечение, типовые блоки поведенческих реакций, запускающиеся в ответ на типовые стимулы. В простом мозге имеются простые же рефлекторные цепи, позволяющие запускать только одну ответную реакцию на какой-то определённый стимул. В сложном мозге развитая нервная система допускает разнообразные комбинации множества нейронов, что позволяет различать тонкие градации стимулов. принимать в расчёт условия их возникновения и формировать разнообразные ответы в зависимости от особенностей каждого случая. Именно способность принимать различные решения в зависимости от меняющейся обстановки мы и считаем мерой интеллекта. Поначалу главной тенденцией в эволюционном развитии лекапитающих Стало увеличение размеров тела, так как первые млекопитающие были мелкими зверьками. Это само собой приводило к увеличению размеров больших полушарий и новой коры головного мозга. Можно было бы ожидать, что с увеличением размеров мозга будут возрастать и умственные способности, но это, как выяснилось, совершенно не обязательно. Чем больше животное, тем более совершенная координация движений ему требуется. Эта задача часто решается за счёт интеллектуальных способностей. Информация поступает из больших объёмов окружающей среды, таким образом становится сложнее. Чем больше и тяжелее животное, тем в большей мышечной массе оно нуждается, и тем более совершенная координация нужна ему. чтобы адекватно управлять мускулатурой. Таким образом, если увеличение размеров происходит без одновременного и пропорционального увеличения головного мозга, то животное скорее поглупеет, чем поумнеет. В данном случае Айзек Казимов совсем не угадал. Здесь и в последующих абзацах вплоть до главы приматы Рассуждение о связи между интеллектом и размерами тела не имеет никакого научного подкрепления. Животное с большим объёмом мышц и размерами тела не нуждается в соответствующем увеличении объёма мозга. Координация его движений вовсе не сложнее, чем у маленького существа, относящегося к тому же уровню эволюционного развития. Это увеличение просто является естественным следствием из пропорционального изменения масштаба при росте размеров тела. При этом увеличивается и количество нейронов, впрочем, не так сильно, как можно было бы ожидать, что даёт дополнительные возможности функционированию мозга, но всё-таки основополагающего значения не имеет. Точно так же никаких примеров снижения интеллекта по мере увеличения размеров тела, как это утверждается в тексте ниже, на самом деле не существует. Корова, понятно, не гигант мысли, но и более мелкие копытные нисколько не умнее, и это потому, что главную роль в развитии интеллекта играет вовсе не размер мозга, абсолютный или относительный, а его внутреннее устройства. Разительным примером в этом отношении являются гигантские пресмыкающиеся мезозойской эры. Некоторые из них были намного крупнее самых крупных из современных млекопитающих. Но это мало отразилось на размере их головного мозга. Действительно, одной из самых поразительных черт этих гигантов было то, что они носили крошечный, чуть ли не с булавочную головку мозг. над горами плоти. Нет никаких сомнений в том, что это были на редкость ступые создания. А у сомнится, в общем-то, стоило бы. По крайней мере, в части случаев. Ещё один пример, когда фраза нет никаких сомнений, не подкреплённая наличием фактического материала, может привести к конфузу. Как уже сказано на основании современных палеонтологических данных, можно С большим основанием предполагать, что среди динозавров были весьма продвинутые виды, не просто занимавшие те же экологические ниши, что и современные рептилии питающие, но и способные вести себя сходным образом, а значит, имевшие более или менее близкий к ним интеллект. Можно предположить, что сложное приспособительное поведение частично обеспечивалось по тому же принципу, что и у современных птиц. врожденными комплексами инстинктов, что позволило иметь множество готовых решений для разнообразных жизненных ситуаций, а значит, обойтись менее развитой ассоциативной нейронной сетью с соответственно меньшим объемом мозга. Впрочем, как установлено по найденному черепу, объем мозга одного из видов динозавров был около 400 метров. кубических сантиметров. Это был гигант и по размерам тела, но, с другой стороны, он был растительно ядным и, судя по всему, не самым сообразительным среди динозавров. У более мелких видов, особенно хищных, индекс цифализации был выше и сравним с таковым у высших млекопитающих. Наличие же крестцового мозга было довольно специфическим эволюционным приобретением, никак не указывающим на уровень интеллекта, а связанным, вероятно, с гигантскими размерами тела, создающими проблемы из-за того, что скорость проведения нервного импульса, как читатель уже знает, ограничена. Вероятно, крестцовый мозг позволял экономно организовывать стандартные педагоги, патерны двигательных рефлексов и придавать им необходимую высокую скорость реакции. Особенно соблазнительно предположение, что это был центр равновесия. Хорошо известно, что среди динозавров, особенно в период их расцвета, преобладали двуногие формы. При этом, в отличие от человека, они не имели развитых передних конечностей. позволяющих выполнять любую деятельность, в том числе защиту и нападение, требующих хорошо скоординированных резких движений. Всё это динозавры выполняли ртом, расположенным заметно крайне высоко над центром тяжести и необходимый для этого перемещения головы и всего тела весьма массивного тела. должны были приводить к постоянному выходу из состояния равновесия. Тем не менее, такие план строения тела и биомеханика движений были, по всей видимости, очень удачны, так как широко распространились среди динозавров и существовали миллионы лет. Динозавры были хорошо приспособлены на высокой скорости нападать на жертву и бороться с ней, если она крупная, или подхватывать пастью, наклоняясь набегу к самой земле, если мелкая. Всё это на двух ногах. К чему среди современных видов нет аналогов? У человека такие способности развиты значительно хуже. Правда, у человека отсутствует хвост, позволявший динозаврам эффективно уравновешивать вес в передней части тела. Однако это не меняет того обстоятельства, что человек на ходу вынужденный сильно наклониться, оказывается в очень опасной ситуации, почти беспомощным, плохо чувствующим равновесие и почти наверняка упадёт. Можно выдвинуть предположение, что огромные размеры крессового мозга вызваны тем, что далеко не весь объём его полости был занят нервными структурами. Расположение этой полости В близости от центра масс наводит на мысль, что здесь мог находиться не имеющий аналогов орган равновесия, устроенный по принципу гироскопа. Такой орган позволял бы совершенно без вмешательства высших мозговых структур с помощью одних коротких рефлексов достичь высокой устойчивости. Возможно, отсутствие чего-то подобного у современных птиц произошедших от динозавров, связанных с тем, что их предками были древолазающие виды, не имевшие или утерявшие этот орган. Надо иметь в виду, что все эти гипотезы на данный момент остаются умозрительными. А в реальном образе жизни и строении внутренних органов динозавров мы имеем возможность судить очень опосредованно. В худших случаях животным не хватало массы головного мозга на то, чтобы обеспечить минимальную координацию движений мышц. Возьмём для примера стигозавра. Это животное весило около 10 тонн, то есть больше, чем самый большой современный слон. Мозг стигозавра, несмотря на это, размерами не превосходил мозг маленького котёнка. Природа была вынуждена создать крупные скопления нервных клеток у основания спинного мозга. И именно эти скопления управляли мышцами задней части тела, оставив управление передней частью поистине жалкому головному мозгу. Действительно, этот второй спиной мозг своими размерами превосходил головной мозг стегозавра. Примеры снижения интеллекта по мере увеличения размеров тела можно найти и у млекопитающих, Хотя эти примеры не столь разительны. Большая корова весьма тупое животное, интеллект которого не идёт ни в какое сравнение с интеллектом меньшей по размерам собаки. Некоторые млекопитающие однако избежали этой участи. Размеры их тела увеличивались, но одновременно увеличивалась и масса головного мозга при большем росте площади новой коры. Однако увеличение площади коры пропорционально объёму больших полушарий означало бы, что мозг перестанет помещаться в черепе, так как его размеры должны соответствовать общему плану строения животного и не могут увеличиваться безгранично. Поэтому произошло сморщивание поверхности головного мозга, так что площадь коры получила возможность расти быстрее объёма всего мозга. На прежде гладкой поверхности больших полушарий, характерной для существовавших до того животных, появились складки и борозды, словно у зерна грецкого ореха. Это и есть так называемый извилины. Серое вещество теперь расположилось на внешних и внутренних поверхностях извилин, что позволило увеличить его площадь и массу. Что касается абсолютной массы мозга, то наибольших значений она достигла у очень крупных млекопитающих слонов и китов. Более того, на поверхности его есть извилины. И самое большое число извилин имеют мозги самых крупных китов. Неудивительно поэтому, что киты и слоны являются одними из самых крупных. умных животных на Земле. Но все же не они самые умные, и причина тому слишком большие размеры тела. Большая часть их головного мозга слишком большая является рабой огромной массы мышц, которые требуют сложного координированного управления. Остается слишком мало нервных клеток на таинственную функцию разума и абстрактного мышления. Для того, чтобы поискать рекардсменов по разуму, нам придётся найти группу животных, у которых развился крупный головной мозг без чрезмерного увеличения массы тела, нейтрализующее мощное развитие мозга. Другими словами, мы хотим найти животных с наибольшим значением отношения масса головного мозга масса тела. Этот метод поиска самых умных сработает, но совсем по другой причине, чем утверждает автор. Просто-напросто мы таким образом найдем виды животных, у которых заметным образом произошло увеличение относительных размеров мозга без вмешательства посторонних действующих факторов, не связанных с какой-нибудь простой и очевидной приспособительной необходимостью в росте объема черепа или, наоборот, умного. уменьшений размеров тела. То есть мы найдём тех, у кого адаптация к среде происходила именно за счёт увеличения интеллектуальных возможностей.